«Настоящее!» Просыпаюсь в подвале. Разум тут же требует дневного света, чтобы определить время или хоть какого-то ориентира, позволяющего понять, сошла я, наконец, с ума или нет. Джека не слышно, но я чувствую, что он где-то рядом. Слушает. Дверь резко распахивается. «Придется поторопиться. Такими темпами мы не успеем пообедать с Милли». Произносит он, глядя, как я медленно поднимаюсь на ноги. «Конечно, я должна радоваться, что мы едем к Милле. Но в действительности раз отразу встречаться становится всё труднее. С тех пор, как милли рассказала мне, что Джек столкнул её с лестницы, она ждёт от меня каких-то действий. Я даже боюсь, вдруг однажды ей удастся уговорить Джека пойти обедать в отель. Не хочу признаваться, что до сих пор ничего не придумала». Поначалу мне и в голову не приходило, что спустя год я всё ещё буду пленницей. Я понимала, что освободиться будет трудно, но в успехе не сомневалась. А теперь у меня почти не осталось времени. Семьдесят четыре дня. И Джек считает эти дни. Точно ребёнок, нетерпеливо ждущий Рождества. Когда я думаю об этом, подступает тошнота. Милли и Дженнис, как обычно, ждут нас на скамейке. Какое-то время мы беседуем. Дженнис интересуется, как прошла свадьба в прошлые выходные и поездка к друзьям в позапрошлые. Джек передает инициативу мне, и я придумываю, будто свадьба была в Девоне, и нам все очень понравилось. А пик-дистрикт, где живут наши друзья, просто великолепен. После этого он, как всегда сама галантность, заявляет, что Дженнис — сокровище». и благодаря ей мы можем как следует насладиться обществом друг друга, пока Милли не переедет к нам, что случится уже совсем скоро. Она совсем не против, — уверяет в ответ Дженнис. Она обожает Милли и всегда готова нас подменить, а еще она будет очень скучать после ее отъезда. Так что, как уже говорила раньше, обещает навещать нас почаще. Впрочем, обещания она, разумеется, не сдержит. Джек об этом позаботится. Мы говорим о состоянии Милли, и Дженнис сообщает, что прописанные доктором таблетки помогли. Сон нормализовался, и Милли перестала тревожиться днём. «К сожалению, я должна вас покинуть», произносит она извиняющимся тоном, глядя на часы. «Если я опоздаю к обеду, мама меня убьёт». «Нам тоже пора», — говорит Джек. «Идем в отель! Пожалуйста!» — возбужденно просит Милли. Джек открывает рот, но сказать, что мы идем в другое место, не успевает. Его опережает Дженнис. «Милли мне все уши прожужжала об этом отеле. Так уж он ей нравится. И в понедельник обещала рассказать в классе, как вы сходили. Да, Милли?» Милли энергично кивает. «Мы уже слышали про ресторан у озера». и про тот, где подают вкусные блинчики. Так что теперь с нетерпением ждем нового рассказа. К тому же миссис Гудрич подумывает устроить там ужин для сотрудников в честь окончания учебного года и попросила Милли написать отзыв о посещении. «Надо в отель для миссис Гудрич», — подтверждает Милли. «Ну что ж, надо, значит, надо». Уступает Джек, пряча раздражение за снисходительной улыбкой. За столом Милли трещит без умолку а после еды заявляет, что ей нужно в туалет. «Иди», — отзывается Джек. «И Грейс идёт!» Она поднимается со стула. «Грейс, совершенно незачем с тобой ходить», — сурово отвечает он. «Ты и сама прекрасно справишься». «Женские дела», — заявляет Милли во всеуслышание. «Надо, Грейс!» «Ладно». Он отодвигает стул, стараясь скрыть досаду. «Я тоже пойду». «Джеку нельзя! Женский туалет!» воинственно отвечает она. «Я хотел сказать, что провожу вас до дверей». В конце коридора он отпускает нас, наказав не задерживаться. У раковин щебечут две женщины. Дожидаясь, пока они вымуют руки и уйдут, Милли нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Я ломаю голову, что мне ей сказать. Как убедить, что у меня есть план? И вместе с тем восхищаюсь. Как же ловко она все-таки заставила Джека привести нас сюда. Догадалась привлечь Дженнис и миссис Гудрич. «Ты такая умница, Милли!» Говорю я, едва дверь за женщинами закрывается. «Поговорить!» Заявляет она свистящим шепотом. «Что случилось?» «Это тебе!» Едва слышно, шепчет она мне на ухо и достает из кармана свернутую бумажную салфетку. «Секрет!» — она протягивает салфетку мне. Я в замешательстве разворачиваю сверток. Наверное, бусина какая-нибудь или цветок. Внутри обнаруживается пригоршня маленьких белых таблеток. «Что это?» — спрашиваю я, нахмурившись. «Чтобы спать. Я их не ем». «Но почему?» «Не надо», — сердито отвечает она. «Но они нужны, чтобы ты хорошо спала», — терпеливо объясняю я. «Я сплю хорошо». «Да, но это теперь благодаря таблеткам», — втолковываю я. «А раньше спала плохо, помнишь?» Она мотает головой. «Притворилась». «Притворилась?» «Да, понарошку спала плохо». Я смотрю на нее. Но зачем? Тебе, Грейс. Она накрывает моей ладонью салфетку. Спасибо, Милли. Это очень мило с твоей стороны. Но они мне не нужны. Грейс, надо. Для Джорджа Куни. Для Джорджа Клуни? Да, джош Куни плохой. Толкал на лестнице. Обижает Грейс. джош Куни плохой человек. Очень плохой. Теперь уже я мотаю головой. Я все-таки не понимаю, Милли. «Понимай!» — веско произносит она. «Просто, Грейс, убить Джожа Куни!»